«воспитанный» сразу в понятиях неверия, отрицания и материализма. «Прежде бывало», — говорил Голенищев, «не замечая или не желая заметить, что и Анне Ивронскому хотелось говорить, «прежде бывало вольнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности и сам борьбой и трудом доходил до вольнодумства».